Глава 17. Внедрение. По итогам всего одной встречи с благодетелями барона Весберга, Элла не смогла рассказать нам ничего существенного. Да и встречи как таковой на самом деле не было. Просто магесса Шакири, приглашенная в гости к барону, не предполагала, что ее пребывание там затянется на шесть дней. И в течение всего этого времени к молодому магу приезжали гости – не особо афишировавшие себя перед незнакомой дамой. Но при этом все разговоры вокруг целительницы были словно направлены на то, чтобы узнать ее получше. И вот чего-то подобного Элла как раз и ждала, поэтому была самой собой. Увлеченной Магессой, одаренным целителем. Она играла образ достаточно замкнутого человека, который вынужден быть открытым. Вероятно, такой Магеса Шакири была во времена своей юности или молодости, ибо образ, выбранный ею, был бесподобно правдив. Разменяв шестой десяток, женщина набралась жизненного опыта и теперь без труда делала то, что нужно. Она просто ждала, пока закончатся встречи, а юный барон, запертый в прекрасном поместье с огромной территорией, окончательно не встанет на ноги. Как бы там ни было... Немало времени у Эллы ушло и на то, чтобы попрощаться с Вестбергом, вернуться в Дагерон и лишь оттуда, убедившись, что слежки нет, отправить сообщение Анху. Вестберг сказал, что будет рад, если Элла заглянет к нему через месяц и вполне прозрачно намекнул, что, возможно, она повидает у него в гостях еще кого-нибудь из тех, с кем успела познакомиться. Таким образом, процесс внедрения агента, как я называл это, был запущен. И всё. Это были все новости, которые сообщили нам Анг с Элой. Ее Её мироходец за каким-то чёртом приволок в башню и вернул в торговый союз сразу же, как только мы озвучили дальнейшую часть его плана – ждать. Если честно, чего-то подобного я и ждал. Ну а на что ещё следовало рассчитывать? что сам ггисе ластстонский приедет поздравить эллу с успехом в лечении пациента а потом пригласит на бал в честь празднования верао смех да и только думаю никто из нас не ожидал других результатов поэтому мы снова принялись ждать однако элла долгое время провела рядом с бароном помогая ему реабилитироваться после тяжелейшего лечения и прихватила с собой несколько сувениров волосы застывшие с густо крови в ряпице Хвала небесам, Магеса Шакири не додумалась принести фекалии или урину барона, вот смеху-то было бы. Короче говоря, эти частицы она отдала нам, и мы с Ангхам долгое время ломали голову, что же с ними делать. Временами наш заговор казался мне смехотворным. Но пока я был в безопасности и знал хотя бы отдаленно, что происходит в окружении графа, был спокоен. Хотя иногда всё же ощущал ту степень опасности, грозившую мне в случае малейшей ошибки. Сомнения? Хоть отбавляй, но я уже давно прошёл ту стадию, когда решение принимается наобум. Нет уж, спасибо, плавали, знаем. Опять же, Эллу мы отправляли не с пустыми руками. По её словам, в доме барона явно есть магическая защита. Но насколько она хороша, как работает и на многие другие вопросы Магеса Шакири ответить просто не могла. Она была превосходным целителем, способным вытащить душу из самых последних объятий смерти. Она была умна и воспитана, и знала кое-что из боевой магии. Но в сигнализациях, ловушках и ложных энергетических схемах ничего не знала. При взгляде на объект под сигнализацией она не видела, как он работает. Ее мозг, заточенный под целительство, Под понимание строения и энергетики человеческого тела отказывался воспринимать природу работы другого мага. Обычное лёгкое свечение, если сфокусироваться, не более того. Поэтому, чтобы узнать о доме барона и его посетителях побольше, Анг выдал женщине пару сережек. Мироходец уверял, что они не вызовут никакого внимания. Это были не артефакты, просто два колечка с крохотными зелёными камушками. Почти незаметными в тонком рисунке гравировки, да и сам рисунок разглядеть было сложновато. Прическа Могесы полностью скрывала подарок. Никто из нас не почувствовал, что сережки каким-то образом контактируют с энергетикой окружающего мира. Даже я видел лишь золото и какую-то кристаллическую структуру. В разных сережках она была разная, молекулярная решетка отличалась содержанием незнакомого мне элемента но это точно были самые обыкновенные кристаллы, не заряженные никакой магией. Позже, посмеиваясь, Анг рассказал мне о том, что одна из сережек реагирует на человеческий голос, активируется и впитывает в себя звуки, пока голоса не замолчат. И еще немного после. Объем практически безграничный, запись ведется на расстоянии 5 метров, во все стороны. Вычленять разговоры как опять же упомянул Анг таким способом, то ещё занятие. Кропотливое, монотонное и очень долгое. Поэтому второй кристаллик оказался гораздо интересней. Он действовал по схожему принципу, только впитывал в себя не звуки, а собирал слепки энергокаркасов людей и некоторых других объектов, попавших в зону его действия. Анг весело щёлкнул себя по уху, когда рассказывал об этом. И я вспомнил, что заострил взгляд на его Сергея в день нашей встречи. Собирает данные постоянно, зараза. Мой энергоконтур, надо полагать, у него лежит на отдельной полочке. Самый полный, разобранный на все составные части. Ну ничего, я не то чтобы против, просто ничего не могу с этим поделать. Да и сам, чего уж скрывать, давно срисовал энергокаркас товарища, лишним не будет». И возвращаясь к мысли о сережках Хеллы, по словам Ангха, это были обычные органические кристаллы, просто с заданными свойствами. Даже считывая энергокаркас, они не стягивают его с человека, как это делают маги, а просто смотрят и запоминают. Конечно, некоторые маги умеют защищать свое энергетическое тело, но далеко не все. Так что мы надеялись на лучшее. Потянулись новые дни ожидания. Уродцы из-под гор больше не выходили. После той облавы в лесу маги Эльфареса умудрились высадить в предгорьях еще один отряд. Коротышки забрались очень далеко на юг и не успели вернуться в пещеры, их порубили в клочья. В фарахиды вернулись жители, начали чиниться сожженные дома и сараи, сгоревшие в результате паники. Мы с магами подсобили им, чем смогли за что получили благодарность. Вернувшийся карательный отряд, увидев такое, тоже поблагодарил нас. Мастер-маг, именно он руководил вояками, высокий статный мужик с загорелым лицом и жесткой щеткой усов, орлиным носом и карими глазами, выразил радость, что столько опытных магов оказались в нужном месте. Признал, что помощь была совершенно не лишней и поинтересовался, сколько времени в башне проживут мои гости. Интерес был отнюдь не праздным. По словам мастера мага, раз мы не забрались глубоко в пещеры, нельзя быть уверенным, что подгорные жители вновь не объявятся в предгорьях. Пришлось с ним согласиться. Единственным выходом и он, и я видели обрушение входов в пещеры и их завал. Непростая работа, учитывая количество таких лазеек. Особенно, когда еще и слабо представляешь, как они раскиданы по полутора сотням, а то и больше, километрам вдоль гор. Труднопроходимые места, мне ли не знать. Да и чтобы маломальски качественно обвалить вход, нужно приложить массу усилий. Тому, кто не разбирается, обязательно потребуется помощь. Было понятно, к чему клонил мастер. Он предлагал мне и моим друзьям заняться устранением проблемы, а взамен предлагал посильную помощь и обещал не интересоваться, чем мы тут занимаемся. Вполне здравый в понимании Форесца подход. Опять же, он обещал оставить часть воинов в деревнях на случай повторного нападения. В случае необходимости они должны будут подчиняться нам. Провизию для воинов будут привозить из деревень на полпути к Шассель-Форесу. А в конце лета мастер обещал вернуться проверить, как идут дела. Попросил составить карту всех обрушенных входов пещеры и пожелал по ней прокатиться. Проверить работу, так скажем. По факту, обещал вознаграждение. Это слегка льстило, не скрою, но в то же время я понимал, что облажаться тут никак нельзя. Тогда снова придется куда-то бежать, а это мне, честно говоря, уже осточертело. Если прикинуть, то расклад, предложенный форестцам, нас более чем устраивал. Мы остаёмся в этой глуши без надзора, без новых визитов незнакомцев из города, просто ожидая вестей отелы. Занимаемся проблемой с пещерами, в дальнейшем получаем вознаграждение и ещё одного друга в округе Эль-Форес. Не так уж плохо, согласитесь. Так закончился третий летний месяц, и в ночь на его последнее число Нас пригласили на деревенский праздник. Пригласили заранее, конечно же. Как только мы вернулись от последних обрушенных пещер и совсем не горели желанием пропускать хоть какое-то веселье. Тем более, что в деревнях нас уже знали и ценили нашу помощь. Гуляния начались в обед и продолжались до глубокой ночи и даже следующего утра. Ничего развратного или пошлого, если вы вдруг подумали. Там были такие серьёзные забавы. Рукопашный бой, например. Что-то среднее между борьбой и боксом. Деревенские лупцевали и катали своих соседей только так, и пара солдат не выдержали, сняв доспехи, вышли размяться. Одному даже удалось уложить двух соперников, но третий своим весом просто задавил жилистого парня, и тому не удалось выбраться из-под массивного тела. Деревенские слегка выпивали. Не нажирались, а именно выпивали. Пару другую кружек совсем не крепкого пива, не более того. Перетягивали канат, танцевали вокруг огромного костра на главной площади, пели песни. Кто-то просто лежал на крыше дома, думая о своем. Молодежь носилась по деревне, за столами, расставленными на площади, травили байки. Были даже певцы и музыканты с флейтами, барабанами и струнными инструментами похожими на гитары с четырьмя струнами и круглым корпусом. Кое-где шли народные игры, что-то отдаленно напоминающее осалки с диковатыми правилами, борьба на руках, метание ножей и кувалт, прочих опасных вещей. Деревенские умудрились построить целую полосу препятствий, которую проходили одновременно несколько человек, а побеждал один. Гости, приехавшие в Фарахиды из двух соседних деревень, впервые за долгое время расслабились и не ожидали, что на них нападут. Показательный рейд и наше постоянное присутствие сделали своё дело, и местные жители вспомнили, что жили спокойно и ранее, и они были благодарны за это, хотя по существу ничего особенного мы не делали. Всю ночь во всех дворах деревни жгли особые снопы, собранные из разных трав. По поверьям, каждая из них была нужна для чего-то одного. Синяя косица отгоняла нетопырей, прилетающих из леса и таскающих гусят. Стебли звонкого трилиста якобы помогали отпугивать мелких вредителей, вроде гусениц и жуков, а отдельные составные части этого гербария и вовсе запрещали душам умерших проходить через запертые двери. Суеверие, конечно, но некоторые травы и правда были полезны. Насчет нетопырей, по крайней мере, я не сомневался». Сам держал несколько связок под крышей разросшейся конюшни, чтобы мерзкие летуны не пытались покусать лошадей. Арес, конечно, безжалостно ловил подобную живность, оказавшуюся на его территории, но предосторожность была не лишней. Кроме всего прочего, синяя косица очень приятно пахла. Мы с Эрин недолго пробыли на празднике, в отличие от всех остальных. Предпочли побыть наедине, многое обсудить и поговорить. «Разговорами, конечно, дело не ограничилось. Мы изрядно устали, дав друг другу все, что только возможно. Всю нежность, что рыжая, как оказалось, прятала для меня и всю ту страсть, что я припас для нее. День делился и долился, а мы просто молчали рядом друг с другом, потому что сказали все, что хотели. И это должно было остаться только между нами. Вернувшихся засветло друзей уже не слышали». Спали беспробудным сном. Наутро после всех этих гуляний мы просто собрались и начали делать то, что пообещали. Продолжили выскивать пещеры и обрушать их. Пока в конце четвертого летнего месяца Элла вновь не вышла на связь. В этот раз ее рассказ был еще более коротким и напряженным. Магесса отдала нам сережки и поведала, что узнала. Барон, как и обещал, пригласил ее к себе, Всё это время Элла якобы восстанавливалась после тяжёлой работы с ним же, так что ни у кого не возникло вопросов, чем она занималась. В этот раз в гостях у Вестберга Магеса Шакири встретила главного посла Ластонского королевства в торговом союзе. Его спина не выносила постоянных нагрузок, даже самых лёгких, поэтому помощь Эллы он воспринял с восторгом. Узнав, что она не прочь бы оказаться в королевстве, поделился с ней интересным предложением. В связи с изменившейся политической обстановкой ходят слухи, что Аластонское королевство хочет прервать все виды дипломатического взаимодействия с торговым союзом. Поэтому посол очень надеется в начале осени вернуться на родину, как и барон Вестберг, который, как оказалось, уже нашел покупателя на свой земельный участок. Элу, как непревзойденную целительницу, Разумеется, пригласили с собой, пообещав, что Магесса ни в чём не будет нуждаться и, более того, обрастёт новыми знакомствами и полезными связями, получив своё распоряжение, лабораторию и всё, что ей будет нужно. Конечно, перед таким предложением её в крайне корректной и мягкой форме спросили, а что вас держит здесь? Элла ответила, что ничего. Поэтому с благодарностью приняла приглашение посла, К сожалению, на этот раз кроме рассказа целительницы у нас практически ничего не было. Разве что одно. Сережки сняли энергокаркас барона. Куча его людей и всех тех, с кем контактировала Магесса, включая посла. Уточнив время разговора с ним, Анг на несколько дней отрешился от нас, изучая данные. Оказалось, что кристаллики из сережек легко вынимаются, вставляя их один за другим в свою серегу. Анг полностью игнорировал происходящее вокруг, пока не узнал все, что можно. Что нам давали эти данные? Ничего. Можно было отследить посла или барона, но пока в этом не было никакой нужды. Барон продает свое поместье, значит нет смысла изучать его. Единственное, что у меня вызывало тревогу, в скором времени Элла окажется в Аллостонском королевстве. А о том какое там теперь отношение к неизвестным магам мы прекрасно помнили ей пока волноваться рано все складывается как нельзя лучше раз сам посол готов привести в качестве персонального лекаря а если учитывать что и барон покровительствующий ей отправляется с ними магесса будет более чем защищена чего не скажешь о нас вся надежда спокойно пробраться в королевство в случае чего была на способности анка Телепортироваться он умел быстро и эффектно, ничего не скажешь. Однако в одном из наших разговоров он признал, что куда угодно попасть все же нельзя. Нужны определенные места реальности, в которых есть шанс пробить проход в нужную точку. Что-то вроде переплетения мышц, только энергетических. При правильно направленном потоке заклинания мышцы просто разойдутся, и ты попадешь куда нужно. «Для этого используются специальные генераторы, и делать их, чтоб ты знал, достаточно трудно. Такие порталы, через которые я вожу вас, очень дорогая технология. И не очень безопасная. Почему? Если условия для перемещения неподходящие, можно попытаться прорубить проход, но это чревато. Можно вывалиться из него куда-нибудь за грань. А я не слышал, чтобы там выживали». «Попасть обратно практически нереально. А для того, чтобы отправиться на свою планету, тебе тоже нужна такая точка старта?» «Не обязательно. В меня самого вшит обратный адрес. Он и есть часть моего мира. Не нужно пробивать проход за миллиарды световых лет. Он вроде как уже существует. Я его проложил, когда пришел. И воспользоваться им могу только я». Будем надеяться, что в королевство ты проникнешь без проблем». Надежда, как оказалось позже, в этом деле оказалась бесполезна. Всё случилось даже чуть раньше, чем говорила Элла. В конце пятого летнего месяца посол прислал за ней людей и любезно предложил присоединиться к нему на пути Волостонское королевство. Компанию им составил барон Вестберг и ещё некоторое количество вельмож, живших на востоке торгового союза. Такой массовый исход аластонцев не мог остаться незамеченным, и вскоре границу между державами наглухо запечатали. Северный проход через ледяную пустынь держала крепость Великаний Клык, расположенная на реке Бирстром. Болото с юга и неприветливая ледяная корка с севера делали её и тракт в сердце королевства единственной дорогой на юг из тех краёв. Перевал Астран, игравший роль главной артерии между государствами, Также запечатали. Теперь сеть горных крепостей в долинах, на склонах и высокогорьях не пускало никого, кто вздумал бы и пойти на восток. Южный путь, который пользовался наименьшей популярностью из за опасных джунглей, трогать не стали. Но на границу этих влажных лесов также отправили несколько полков, укрепив заодно и границу с конклавом. Вояки быстро начали возводить деревянные крепости и окапываться. Все эти новости Элла передала нам на бегу едва ли не за день до того, как люди барона забрали ее вместе с багажом и повезли на восток. На этот раз Ангх не стал приносить ее к нам, лишь сам передал Магесте еще несколько кристаллов связи и на всякий случай пару телепортационных артефактов. Чтобы ими пользоваться, не обязательно было изучать механику порталов. Достаточно было настроить устройство на владельца, а он, в любой момент, мог им воспользоваться. Артефакты были привязаны к окрестностям моей башни, так что пользоваться ими Анг советовал лишь в самом крайнем случае. Таким образом, к началу осени мы снова оказались в режиме ожидания. Как раз в это время случился еще один прорыв заразы на востоке торгового союза. Но узнали мы об этом только когда отправились в шассель Фарес.